Издательство Бомбора. Океан книг. Египетские мифы. Видение. Что такое мифы, когда и как они рождаются? Первое, что приходит нам в голову, миф – это что-то связанное с историями о древних богах и героях. Так что же, можно поставить знак равенства между мифом и сказкой? Мифом и религией? Не совсем так. В отличие от сказки и религиозного предания, миф – понятие гораздо более широкое. Это не конкретное представление о ком-то или о чем-то. Это целостная картина мира. Зачатки мифа появились еще в первобытное время, когда человек пытался объяснить непонятную ему суть явлений природы и проявлений собственной натуры. Почему отделены друг от друга небо и земля? Почему небо не падает вниз? Кто перемещает по небосводу солнце и меняет форму луны? Почему гремит гром? Почему на море начинается буря? Почему сменяют друг друга времена года? Почему в конце концов мы испытываем гнев, любовь, обиду? Почему нам бывает смешно или грустно? Не имея возможности объяснить все это с научной точки зрения, человек объяснял непонятное воздействием каких-то могущественных сил. Силы эти в каждой культуре назывались по-своему. Богами их начали именовать уже ученые-исследователи и тем самым немного подменили понятия, смешав миф и религию. Дело в том, что эти самые силы боги в представлении древнего человека существовали рядом с ним и взаимодействовали с ним самым непосредственным образом. В этом и заключается основная примета мифологической картины мира. Несмотря на то, что человек неизмеримо слабее богов и не обладает их способностями и бессмертием, он существует в одной плоскости с ними. Вспомним хотя бы древнегреческих Зевса, Аполлона, Афродиту. Да, они управляют миром и людьми, но в то же время принимают непосредственное участие в Троянской войне, дают людям советы, и более того, у людей и богов даже рождаются общие дети. Против судьбы не попрешь. Интересный факт. В большинстве древних мифологических систем даже боги не имели сил и полномочий противоречить судьбе. Судьба обычно тоже представлялась в виде некой божественной силы или даже целой группы богов или богинь, Классический пример — это древнегреческие мойры, римские парки и скандинавские норны. Именно они, а не верховные божества, определяли будущее. Когда на смену мифу приходит религия, бог или боги уже не воспринимается как персона с личными приметами и особенностями характера, существующая рядом с человеком. Он превращается в силу, стоящую над миром требующую безусловного подчинения и не поддающуюся земным и человеческим измерениям. Замысел Бога бесполезно пытаться предугадать. Он уже не так прост и понятен, как сверхъестественные силы мифа, с которыми можно было пообщаться и договориться. Но зато на смену языческим жертвоприношениям и переговорам приходят каноны и догмы, жесткие правила, соблюдение которых может спасти человека, и уберечь его от божьего гнева. В любой цивилизации достаточно сложно отследить момент, когда на смену мифологическому сознанию приходит религиозное. Это всегда был длительный процесс, в ходе которого совершались научные открытия, менялась картина мира, а старые боги, олицетворявшие природные силы и даже душевные порывы человека, заменялись новыми, всеведущими и всемогущими. Позднее религиозное мировоззрение сменяется философским. Но это, как говорится, уже другая история. Все сказанное, характерное для древнеегипетских мифов, которым посвящена эта аудиокнига. Поэтому, говоря о сотворении мира, действующие силы мы будем привычно называть богами, а религиозную реформу фараона Эхнатона, создавшего новый солнечный культ, рассмотрим в рамках бесед о мифологии. Противовес распространенному мнению, иероглифы были не единственной формой письменности в Египте, но для важных текстов, например, сакральных, использовались в основном именно они. Древнеегипетская система мифов, которой посвящена эта аудиокнига, одна из самых запутанных и сложных для изучения. Безусловно, вклад цивилизации древнего Египта в мировую культуру огромен. Но в ее истории есть множество пробелов. Иероглифическое письмо, в отличие от, например, китайской письменности, исчезло на рубеже нашей эры и более не возобновлялось. После греко-македонского, римского, а затем и арабского завоевания была утрачена преемственность. Современное население страны не имеет практически никакого отношения к подданным Тутанхамона, Эхнатона и Нефертити. В течение многих веков история Древнего Египта изучалась бессистемно, и египтология как наука возникла достаточно поздно. В отличие от культуры и, соответственно, мифологии Древней Греции и Рима, которые были восприняты Византией и Европой и дошли до нас в относительно целостном виде, культура египетская была надолго забыта и многое, Утратилась безвозвратно. В любом крупном музее мы видим сотни картин на темы мифологии Древней Греции или Рима. А много ли перед нами предстанет полотен, иллюстрирующих, например, сказания древних египтян о создании мира или о воскрешении Осириса? В общем, с пиаром древним египтянам тоже не очень повезло. Впрочем, это можно объяснить все тем же недостатком информации. Но тем интереснее могут стать попытки создать из разрозненных кирпичиков возможности более стройную картину, отдать должное древней цивилизации, которая для многих, к сожалению, ограничивается лишь фотографией трех великих пирамид в туристическом буклете. Современное фото пирамид Гизы можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. А еще сюрприз – узнать, что мифы не умерли вместе с ветхозаветными цивилизациями, что в современном мире их ничуть не меньше.